Зато он нашел топографическую карту и расстелил ее на земле. Надписи были сделаны кириллицей. К нему подошел Константин, жуя батончик со вкусом орехового масла. Монку указал на обозначение гор, помеченных многочисленными крестиками. — Шахты, — пояснил мальчик, — урановые рудники. Он провел пальцем по строке заголовка — «Южноуральские горы». Челябинская область. Старый центр оружейной промышленности. Очень опасно. Мальчик постучал пальцем по тем местам на карте, которые были обозначены значками радиационной опасности. Много открытых шахт, старых радиохимических заводов и предприятий по производству плутония. Он махнул рукой, показывая, что все это находится далеко. «А я-то всего лишь хотел выяснить, где мы сейчас», — пробормотал Монг, качая головой. «Очень опасно, да», — снова сказал Константин. Он вытянул руку в сторону большого озера, которое отсюда не просматривалось. Озеро Карачай. Хранилище жидких и радиоактивных отходов старого химического комбината «Маяк». Проведешь на берегу озера один час, и через неделю умрешь. Его нужно обойти стороной. Константин склонился над картой и указал на центр района, в котором находилось наибольшее скопление рудников и радиационных установок. Мы вышли отсюда, из Муравейника. Раньше там находился подземный город Челябинск-88, где содержались тысячи заключенных, работавших на рудниках. Таких мест много. Монг вспомнил постройки промышленного типа, которые он видел в пещере. «Очевидно, кто-то нашел для заброшенного подземного города новое применение», — Константин продолжал. «Мы должны обойти озеро Карачай, не приближаясь к нему». Он посмотрел на Монка, словно желая удостовериться в том, что тот его понял. «А это значит, что нам придется пересечь топь Осанова, чтобы добраться сюда». Палец мальчика переместился на карте и теперь указывал на дальний берег озера, где крестиком была отмечена очередная шахта. Монг ничего не понимал. — Разве они не пытаются найти кого-нибудь, кто сможет помочь им? — А что там? — спросил он кивком, указав на крестик. — Мы должны остановить их. Константин взглянул на Петра, который устроился на мягкой подстилке мха в обнимку с Мартой. — Остановить кого? Монк вспомнил слова мальчика, обращенные к нему. — Спаси нас. Константин повернулся к Монгу. — Именно для этого мы привели тебя сюда. 11 часов 30 минут. Генерал-майор Савина Мартова хмуро глядела на детей, собравшихся в школьном актовом зале. С большого жидкокристаллического экрана за ее спиной на аудиторию смотрела фотография американца. — Видел ли кто-нибудь из вас сегодня утром этого человека? — спросила она. — Возможно, на нем была больничная одежда. Дети, сидевшие на деревянных скамейках, смотрели на нее пустыми глазами. И всех подняли с постели и выгнали из спален рано утром. Более шестидесяти детей сидели рядами в соответствии с цветом своих рубашек. Те, у которых рубашки были белыми, расположились сзади. Они имели генетические маркеры, но демонстрировали весьма скромные способности. В отличие от тех десяти, на переднем ряду. На ней была униформа с черными рубашками, класс Омега. Эти избранные обладали исключительными способностями. Они были отобраны для того, чтобы служить ее сыну, Николаю, в тяжелые времена, которые скоро наступят, быть его верховным советом во главе с самой Савиной. Николай был ее больной мозолью, ее разочарованием. Он родился белой рубашкой. Генетический сбой. Савина забеременела, искусственно оплодотворив себя семенем одного из представителей первого поколения. Она поторопилась и теперь расплачивалась за это.